Эту дурную кровь следовало остановить сейчас же и навеки, втоптать в землю ее нечистый пурпур, ее мерзостный жар, символ похоти. И тогда она поднялась босиком, в одной рубашке выбежала из дома и начала кататься по снегу до тех пор, пока холод не пробрал ее до мозга костей. Она свирепо терла кусками смёрзшегося снега груди, живот, затылок и поясницу. Почувствовав, наконец, что вся кровь в её теле отлила куда-то в самую глубину и застыла там, она схватила за заустренный камень и полоснула себя между ног. Из раны не вытекло ни капли крови. Той поры месячные ее прекратились навсегда. И тело до самой смерти осталось скованным тем самым холодом, что изгнал все женское из ее чрева. А времена года по-прежнему сменяли друг друга, невзирая на вечный холод, охвативший Матильду, невзирая на застывший взгляд Марго. Они проходили своей вечной чередой, и не было им дела до желаний, ран и причуд людских. Виктор Фландрен следовал этим твердым курсам, что прокладывало время на земле, и спокойно приноравливался к его ритму. Он ни с кем не говорил о безумии Марго но часто думал, что встретится ему тот, кто превратил ее в неизлечимую проклятую невесту, он, не колеблясь, снес бы ему башку с плеч, как поступил некогда с конем Эска. И прибил бы ее, эту башку, к воротам своей фермы на страх людям без сердца и чести, а главное, как вызов безжалостному подлому богу. По воскресеньям, когда все жители Черноземья отправлялись в церковь, он шел в лес. Он давно уже научился стрелять левой рукой, при том чрезвычайно метко, без промаха сбивая дичь первым же выстрелом. Он умел и выслеживать свою добычу лучше любой собаки, и выждать самый удобный момент, когда зверь или птица никак не могли избежать его пули. Именно эта идеальная точность жеста и взгляда, слившихся в конечном мгновенном нажатии курка, и подогревала его любовь к охоте. Ему нравилось слушать сухой треск выстрела и его дробное эхо, отраженное деревьями. Нравился короткий глухой толчок отдачи приклада, нравился запах пороха и кровавый проблеск огня, выплюнутого стволом. Но больше всего он любил наблюдать за резким падением убитого зверя. Любая живность была хороша для него. Утки и прочие, птицы, белки, зайцы и барсуки. Лисы, олени и косули. Одним выстрелом прервать бег зверя или полет птицы, сбить и уложить их к своим ногам, вот что опьяняло его. Но главной, любимейшей добычей были для него кабаны. Волков он больше никогда не встречал, да ему и в голову не пришло бы стрелять в них, Настолько укрепилась в нем с годами вера в оборотня. Именно вера, а не боязнь. Он не испытывал никакого страха перед зверем, ставшим для него проводником в лесу. Проводником на земле, по пути к дневному свету и любви. И разве не может случиться, что тот же оборотень когда-нибудь поведет его в другие заповедные дали? к другим пока незнакомым телам. Он не боялся и кабанов. Однако эти звери с его мощными торсами, жесткой черной щетиной и грозно торчащими клыками на заостренном рыле